Глава одиннадцатая На следующий день погода была прекрасная. Кто взглянул бы с крепостного вала на обширное, светлое и спокойное пространство воды, ограничивающий горизонт с севера, и на дремлющий и беспредельный лес, тот мог бы подумать, что находится среди мира и безопасности. Но Дункан Лэнди очень хорошо понимал, что лес может озвергнуть сотни дикарей на гибель крепости, а по озеру пролегал легкий путь для неприятеля, более образованного, но более коварного, для французов, которые могли внезапно напасть на крепость. В лесу были расставлены патрули под начальством старых, испытанных офицеров, мало заботившихся об удовольствиях этого дня. Целая отряда оставался в крепости по дружьем, получив самые строгие приказания, как будто неприятель находился неподалеку. Остальные офицеры и солдаты нетерпеливо ожидали увеселений утра. Место, выбранное для состязания, находилось на самом берегу озера, несколько западнее крепости. Это была площадка выгодно защищенная озером и крепостью. Деревья нарочно были вырублены и корни их выкорчеваны. Таким образом, нападение было возможно только с двух сторон. Но так как на юге и на западе лес вырубили, то неприятель легко просматривался издалека еще прежде, чем мог быть опасным. Кроме обычных солдатских ружей на этот раз было около полусотни ружей охотничьих. Каждый офицер имел охотничье ружье для забавы. Тут были также ружьи лесных охотников и мирных индейцев, которые часто появлялись в крепости. Был также запас ружей для тех, кто захотел бы принять участие в состязании. Из числа владевших оружием пятеро или шестеро особенно славились своим искусством, человек двенадцать таких, которые признавались лучшими из стрелков, и много посредственных, которые нигде, впрочем, не могли. не уронили бы себя. Надо было стрелять без сошек на расстоянии пятидесяти ярдов. Целью служила мишень с небольшим белым кружком в центре. Соревнование началось между стрелками нижнего разряда, желавшими показать свое искусство без притязаний на призы. Через полчаса всем стало известно, что молодой человек, рожденный в колонии Нью-Йорк, из голландцев. Носивший благозвучное имя Ван Вальтенбург, но которого обыкновенно называли фаолок, показал себя самым искусным стрелком. В ту минуту, когда все внимание было обращено на голландца, старший капитан, сопровождаемый большей частью офицеров и дам, приблизился к площадке. Около двадцати женщин следовали за ним и, между прочим, Мейбл Данхем со своим умным цветущим лицом. Едва женщины уселись, как майор Дункан подал знак приступать к состязанию. Восемь или десять лучших стрелков гарнизона, офицеры и солдаты выступили и начали стрелять один за другим. Всем удавалось попадать в цель, чего и можно было ожидать от людей, для которых главное удовольствие и главное средство. К добыванию пищи заключалось в умении стрелять. Адъютант, исполняющий роль церемонии мейстера, провозглашал имена тех, кто попадал в цель, чтобы они готовились ко второму испытанию, объявлял, что тот, кто не попадет в центральный кружок, исключается из состязания. Майор Дункан, квартирмейстер Мюр и Джаспер Вестер стояли отдельной группой, между тем, как следопыт спокойно прохаживался в стороне от них. С ним не было его любимого ружья, и это было доказательством для всех, что он не намерен оспаривать победу участников состязания. Все расступились перед майором Дунканом, который, весело приблизившись к рубежу, остановился и, небрежно прицелившись, выстрелил. Пуля не достигла цели на несколько дюймов. Майор Дункан исключается из следующего состязания, громко провозгласил церемониеймейстер. Старые офицеры и сержант очень хорошо поняли, что майор дал промах намеренно. Но молодежь и солдаты были ободрены и без пристрастий мы соблюдением правил игры. Ничто так не действует на простые души, как справедливость, которая, впрочем, редко исполняется. Теперь ваш черед, пресная вода, сказал Мюрр. И если вы не победите майора, тогда я скажу, что рука ваша более способна управлять веслом, нежели ружьем. Джаспер покраснел, подошел к рубежу, быстро взглянул на Мейбл, которая наклонилась вперед, чтобы лучше видеть результат выстрела, с минуту неподвижно и твердо прицеливался и выстрелил. Пуля пробила центр белого кружка. Браво, мистер Джаспер! — вскричивал Мюр, когда удача была провозглашена. Этот выстрел мог бы сделать часть человеку и по опыту не вас. Кажется, вам повезло, потому что вы не очень старались целиться. Вы еще недовольно учены, не получили философского образования в деле стрельбы. Теперь, сержант Данхем, прошу вас пригласить дам. Обратить внимание на совершенно особенное обстоятельство. Я хочу выстрелить из этого оружия по всем правилам науки. Джаспер непременно стал бы победителем, но его выстрел не так хорош, как тот, который будет сделан по научному. Говоря это, он приготавливался к своему выстрелу по научному, но не приступил к делу, пока не увидел, что глаза Мейбл и других женщин. Обращены на него. Рядом с ним стоял комендант, а другие находились поодаль из уважения к его чину. Видите, Лэнди, можно кое-что выиграть, возбудив женское любопытство. Это чувство самое живое, и если расшевелишь его, то можно надеяться на некоторые весьма приятные вещи. Справедливо, Дэви, но ты заставляешь нас ждать. А вот подошел исследопыт. Видно, хочет взять у тебя урок. Что, следопыт, ты пришел поучиться искусству стрельбы? В добрый час. Ничего не скрою. Не хочешь ли сам попробовать разок выстрелить? Зачем мне стрелять, квартирмейстер? Мне призы не нужны, я не женщина. Мне не нужен коллеж. Так, но ты можешь подарить это той женщине, которая тебе дорога и которая... — Ну, Дэви, или стреляй, или убирайся, — сказал майор. — Адъютант в нетерпении. Квартирмейстер с адъютантом редко бывает в согласии, Лэнди. Я готов. Посторонись-ка немного, следопыт, чтобы дамы могли видеть. Поручик Мюр встал на положенное место, тихо поднял ружье, потом опустил его и, повторив то же самое несколько раз, спустил корок. Поле пролетело мимо доски, провозгласил адъютант, которому продолжительные приготовления квартирмейстера надоели. Невозможно, вскричал Мюр, покраснев от стыда и негодования. Не может быть, адъютант, в жизни не было со мной такой неловкости. Приглашаю дам судить меня. Ваши долгие приготовления встревожили дамы, они зажмурились, когда вы выстрелили, сказал один из полковых весельчаков. Я не верю, кричал квартирмейстер. Это клевета на дамы на мою ловкость, заговор, чтобы отнять у человека то, что должно принадлежать ему. Делать нечего, мурпромых. Смирись с этим, сказал майор, смеясь. Нет, майор сказал следопыт. Квартирмейстер стрелок хороший на небольшом расстоянии и при хорошем прицеле. Кто захочет посмотреть на доску, тот увидит, что его пуля. Покрыло джасперову. Уважение к искусству следопыта и вера в зоркость его глаза были так велики, что едва он произнес эти слова, как все зрители начали сомневаться в справедливости собственного мнения. Человек двадцать бросились к доске, чтобы ее освидетельствовать, и увидели, что пуля прошла через отверстие, которое пробила пуля джаспера. Это не было подвержено ни малейшему сомнению, когда в дереве, к которому была прислонена доска, нашли пулю Мюра на пуле Джаспера. — Не говорил я вам, милостивые государыни, — сказал квартирмейстер, подходя к ним, — что вы на деле увидите, что значит стрелять по правилам науки. Майор Дункан смеется над математическими расчетами при стрельбе в цель. Но я все-таки скажу ему, что философия украшает, увеличивает, совершенствует и поясняет все, что относится к жизни человеческой, будь то стрельба в цель или проповедь. Словом, философия есть философия. Вот и все. Лучше перемените тему, сказала одна из дам. Посмотрите на охотника, он, кажется, готовится испытать свое счастье. Я протестую, майор. Закричал Мюрр, побежав к месту стрельбы. Я протестую, господа, против допущения следопыта с его убийцей оленей. Кроме того, он привык к своему ружью, а это ружье длиннее установленной нормы. Убийца оленей отдыхает, квартирмейстер, — отвечал холоднокровно следопыт. И никто не думает его тревожить. Я и вовсе не хотел участвовать. в сегодняшнем состязании, но вот сержант Данхем сказал мне, что если я отстану от других, то не окажу должной чести его милой дочери, которую я провожал сюда. Я взял ружье Джаспера, квартирмейстер, а оно, как вы сами видите, нисколько не лучше вашего. Следопыт вовсе не был красавцем, но когда он поднял ружье, то все женщины, словно очарованные, были виноваты Залюбовались свободой его движений и его мужественным видом. Мысль не могла сравниться с быстротою его выстрела, и когда дымок поднялся над его головой, приклад ружья был уже на земле. Рукой он опирался на ствол, лицо его оживлялось беззвучным задушевным смехом. Солидопыт промахнулся! – вскричал майор Дункан. Нет, не от майора, возразил охотник. Вы слишком поторопились сделать заключение. Я не заряжал ружье и не знаю, что было в нем. Но если оно было заряжено, отвечаю, что моя пуля теперь на пулях джаспера и квартирмейстера. Крики, раздавшиеся у мишени, подтвердили справедливость его слов. Нет, это еще не все, сказал следопыт. Медленно приближаясь к тем скамьям, где сидели дамы. Это еще не все, друзья. Если пуля только коснулась доски, тогда я согласен, что это промах. Квартирмистер расщепил дерево, и вы увидите, что моя пуля не расширила отверстие. Ну а теперь, квартирмистер, пусть подадут гвоздь. Посмотрим, кто из нас вдавит его глубже в доску. — Ты нынче утром что-то расхвастался, следопыт. Но я тебе покажу, что я не какой-нибудь новичок, будь уверен. — Я отдам вам справедливость, поручик, даже тогда, когда вы отличитесь в стрельбе по картофелю. Знаю, что вы вообще хороший стрелок. В хвостовстве же укоряете меня напрасно. Кажется, я не люблю болтать о своих подвигах. Вызов прервал этот разговор. И через несколько минут началось второе испытание. Обыкновенный гвоздь со шляпкой, окрашенный белой краской, был слегка вколочен в доску. И стрелку следовало или коснуться его, или потерять право на следующие испытания. В этом опыте никто не мог участвовать, не преуспев в первом. Оказалось семеро соискателей. Из коих один удалился, довольствуясь своим первым успехом, и боясь посрамить себя в более трудном испытании. Трое стреляли один за другим. Пули их простреливали доску подлигвоздья, но ни одна не коснулась его. Четвертым кандидатом был квартирмейстер, который сначала, по обыкновению, несколько минут эффектно рисовался перед зрителями, а потом уж выстрелил. всадив пулю у самого стреля гвоздя. Вы выкупили ваши права на следующий выстрел, квартирмейстер, сказал следопыт смеясь. Но Джаспер, если еще не утратил твердость руки и остроту зрения, покажет, как вкалачивать гвозди. Вы же поручик, лучше бы сделали, если бы поменьше красовались берясь за ружье. Джаспер попал прямо в шляпку гвоздя. И вбил его в доску. Приготовьтесь, ко друзья мои, загнуть гвоздь с той стороны, вскричал следопыт, занимая место своего друга. Пуля полетела по назначению, и шляпка гвоздя была втиснута далеко в дерево, покрытое растопившимся свинцом. Да, да, любезный Джаспер, продолжал он, опустив приклад на землю, ты с каждым днем совершенствуешься. Раза два еще побываешь со мной в лесу, и лучшему стрелку в нашем крае вздумается вступить с тобой в состязание. Корректормейстер хорошо стреляет, но ему далеко не уйти, а ты с твоими способностями можешь со временем вызвать наспор любого стрелка. Майор Дункан выказывал нетерпение. Мюр заботливо начал приготавливаться к следующему вызову. Правду сказать Пускаясь на последнюю попытку, квартирмейстер не был совершенно уверен в себе. Если бы он предвидел это испытание, то, верно, не стал бы в ряд соискателей. Но майор Дункан любил пошутить, несмотря на свое шотландское спокойствие, и тайно велел приготовить все нужное для нового опыта, чтобы озадачить квартирмейстера. Как скоро все было готово, Мюр был вызван. Но очень вероятно, что этот рот увеселения может быть не знаком вам, а потому надо сказать несколько слов в пояснение. В таких случаях выбирают по обыкновению самую большую картофелину, и человек, стоящий в десяти ярдах от места стрельбы, берет ее и по сигналу бросает вверх. Прежде, нежели она упадет на землю, нужно, чтобы пуля пробила ее. Квартирмейстер более ста раз пускался на этот трудный подвиг и один только раз имел успех. Он решился испытать счастье с какой-то слепой надеждой, которая, однако, не суждено было осуществиться. Картофелина была подкинута, раздался выстрел, цель упала на землю нетронутой. «Направо кругом и вон из ряда, квартирмейстер!» сказал майор радуясь успеху своего предприятия шелковый кулеж будет принадлежать Джасперу пресная вода или следопыту страшная минута для меня следопыт заметил Джаспер приближаясь к рубежу лицо его было бледно охотник пристально взглянул на Джаспера попросил Дункана подождать немного и отвелся своего молодого друга на такое расстояние, чтобы разговор их не могли слышать. «Тебя, кажется, это слишком тревожит, Джаспер?» спросил он его, глядя прямо в глаза молодому человеку. «Признаюсь, никогда еще я не желал так успеха, как в эту минуту. Тебе непременно хочется одержать верх надо мной, твоим старым испытанным другом, и одержать верх в том, что я называю моим промыслом». Стрельба моя натура, и ничья рука не сравнится с моей. Я это знаю, но... Но что же, Джаспер? Что от рук? Говори откровенно. Ты говоришь другу. Джаспер сжал губы, провел рукой по глазам, краснее и бледнее, как признающаяся в любви девушка. Вдруг он схватил руку товарища и сказал спокойно, как будто одно чувство переселило... Все другие его чувства. Я отдал бы руку на отсечение, чтобы только иметь право поднести этот подарок Мейбл в Данхем. Охотник опустил глаза и, казалось, глубоко задумался над тем, что сейчас услышал. Тебе никогда не удавалось два раза попасть в цель, Джаспер спросил он. Никогда. Это то и тревожит меня. Что за создание человека? Он желает того, чего не дала ему природа, и не заботится о том, чем она наградила его. А так и быть, я готов, Джаспер. Послушай, пуля моя должна коснуться кожуры, иначе могу ли я показаться в крепости? — Я должен покориться своей участи, — сказал Джаспер, снова изменяясь в лице. Но во что бы то ни стало, я сделаю все, что смогу. Что за создание человека?» Повторил следопыт, отступая на несколько шагов, чтобы дать простор своему другу. Картофелина была подброшена вверх. Джаспер выстрелил, и крики многих предупредили объявлению, что пуля прошла через середину или почти через середину картофелины. Вот тебе достойный соперник, следопыт, воскликнул с восторгом майор, между тем как охотник становился на рубеж. Видно, придется в испытании добавить еще одну картофелину. Что за создание, человек? Снова повторил следопыт, который так был погружен в свои размышления, что ни на что не обращал внимания. Бросайте! Картофельно была подброшена, выстрел раздался в ту самую минуту, когда белый шарик остановился в воздухе перед падением, и быстродопыт, казалось, целился с особым старанием. Но неудовольствие и удивление изобразились на лицах тех, кто подхватил падавшую цель. В одно ли место попали обе пули? спросил майор. Кажура, кажура, был ответ. Только кожура задета. Что это значит, следопыт? Неужели честь нынешнего дня принадлежит Джасперу пресная вода? «Калеш его», — отвечал охотник, кивнув головой, и тихо отошел, повторяя про себя, что за создание человека. Приз был присужден Джасперу, а когда он получил «Калеш», Квартирмейстер подошел к нему и дружески поздравил своего противника со счастливой победой. Да послушайте, Джаспер, прибавил он, этот колеж вам ведь совершенно бесполезен. Из него не сделаешь ни паруса, ни даже флюгера. Вы верно не откажетесь променять его на порядочную сумму денег, а? Его не купить золотом, парочник. Отвечал Джаспер, у которого горели глаза от удовольствия. Лучше выиграть этот колеш, нежели пятьдесят новых парусов для резвого. Что с вами, Джаспер? И вы, кажется, совсем рехнулись, как прочие. Я готов предложить вам даже пол гинеи за эту бездельницу, только чтобы она не валялась в какой-нибудь каюте вашего корабля и не украшала бы голову какой-нибудь скво. Покачав головой, Джаспер приблизился к скамьям, где сидели дамы. И приближении его производило заметное беспокойство, потому что каждая из офицерских жён ожидала от учтивого Джаспера этого подарка. Мейбл, сказал он, этот колеш для вас, если только, если только Джаспер, повторила Мейбл, победив свою робость и желая вывести из замешательства молодого человека, но оба они покраснели. Если только он будет удостоен какого-нибудь внимания, потому что он предлагается вам человеком, который не имеет права надеяться, что его подарок будет принят. Я принимаю его, Джаспер. Он будет для меня воспоминанием о тех опасностях, которым мы вместе с вами подвергались, воспоминанием о вашем добром обо мне попечении, за которое я так благодарна вам и следопыту. Не думайте обо мне, вскричал охотник. Не думайте обо мне. Счастливый выстрел принадлежит Джасперу. И эта вещь его. Ну, Джаспер, нам хотя нечего делать, а все-таки останемся посмотреть, как будут управляться с ружьем другие. Он с товарищем отошел в сторону, игра снова началась. Но дам уже не слишком занимала стрельба. Коляж переходил из рук в руки. Все рассматривали добротность его шелка, критиковали отделку и с важностью обсуждали, прилично ли дочери унтерофицера владеть таким прекрасным головным убором. Окончание состязаний было неинтересным. Стреляли довольно метко, но новых участников никак нельзя было сравнить с предшествовавшими, и они скоро остались одни. Ибо даже офицеры и их жены разошлись. За ними последовали другие женщины и все остальные зрители. Мэйбл возвращалась берегом озера, усеянным камнями, и несла свой прекрасный колешный еще более прекрасным бальчике. Здесь ее встретил следопыт. Он шел с ружьем, из которого только что стрелял, но на лице его не было обычного удовольствия. Глаза были беспокойны и тусклые. Сделав несколько незначительных замечаний о красоте озера, которое расстилалось перед ними, он вдруг обратился к Мейбл: "Джаспер выиграл для вас этот колешник, слишком напрягаясь. Он приобрел его по праву, друг мой. Конечно, конечно, его пуля прострелила картофелину, и никто не мог этого сделать, хотя некоторые могли бы сделать и больше." Однако же никто не сделал этого, воскликнула Мейбл с живостью, в которой она тотчас раскаивалась, видя, что ее спутника опечалило это замечание и чувства, с которым оно было произнесено. Правда, Мейбл, никто не сделал этого. Да, да, но вы увидите, что может быть сделано здесь. Видите чаек, пролетающих над нашими головами? Разумеется, следопытых так много. Видите, как они пересекают друг другу пути налету, прибавил он, взводя курок и поднимая ружье. Две, две, смотрите! Он прицелился с быстротой молнии в двух птиц, летевших на одной линии, хотя на расстоянии нескольких ярдов. Раздался выстрел, и пуля пронизала обе жертвы. Следопыт опустил ружье на землю. Изусмеялся своим беззвучным смехом. На лице его не оставалось и тени прежнего горького чувства. И это чего-нибудь достоит, Мейбл, хотя у меня и нет колеша, чтобы подарить вам. Как человек более привыкший к воде, чем к земле, Джаспер необыкновенно искусен. И как на земле, так и на воде над Джаспером смело можно положиться. Но моя вина, Мейбл, что колежда остался не мне, хотя это все равно, потому что он в добрых руках. Кажется, я понимаю вас, следопыт, сказала Мейбл, невольно покраснев. Этот подарок сделан столько же вам, сколько и Джаспером. Это значило бы не отдать ему должной справедливости. Он выиграл главную борьбу и имел полное право подарить его вам. Будьте только уверены в том, Мэйбл, что если бы я выиграл его, он достался бы вам же. Я не забуду этого и постараюсь, чтобы и другие узнали о вашем искусстве, которое вы продемонстрировали сейчас на этих бедных птицах. Зачем, Мэйбл? В здешнем краю не нужно рассказывать о моем искусстве в стрельбе. Точно так же, как говорить, что в озере вода, а на небе солнце. Кто здесь не знает этого? Так вы думаете, что Джаспер знал о ваших уступки, которые он воспользовался так неделикатно? Сказала Мейбл и блеск в ее глазах исчез, а лицо стало задумчивым. Я не говорил этого, не думал об этом. Мы забываем все, когда нас одолевают желания. Джаспер хорошо знал, что я могу прострелить одной пулей две картофелины, так же как сейчас прострелил двух птиц. Но этот колеш и надежда подарить его вам ослепили его. Молодой человек решился на то, что было ему не по силам. Нет, нет, джаз, перепрессованная вода, грех сомневаться. Во всех молодых людях есть желание нравиться красивым девушкам. Я постараюсь забыть все, кроме добра, которое вы оба оказали бедной девушке, лишенной матери. сказал Мейбл желая унять волнение причину которого она и сама не понимала я никогда не забуду поверьте мне что вы для меня сделали вы и Джаспер я очень ценю это новое доказательство вашего внимания ко мне вот возьмите эту серебряную булавку на память в знак того что я вам обязана жизнью и свободой что мне делать с ней Мейбл спросил изумленный охотник Держа в руке булавку. Я не ношу ничего, кроме ремней из добротной оленьей шкуры. Эта вещь очень красивая, но она будет гораздо красивее смотреться на вас, нежели на мне. Зашпильте ее у ворот вашей охотничей рубашки. Это будет вам к лицу. Помните, что это залог дружбы между нами и знак того, что я никогда не забуду ни вас, ни ваших услуг. Мейбл улыбнулась, кивнула ему, легкими прыжками побежала вдоль берега и скоро скрылась за крепостью.